Глава сороковая. Пощечины прошлого. Арсений. Господи, Алис, ну конечно нет. Делаю к ней шаг. Как вообще тебе это в голову пришло? Она отца от меня. Нет, не подходи. Алиса. Снова пытаюсь начать с ней диалог. Прости, так случилось. Помнишь, я рассказывал, что был в один из вечеров не в себе? Я немного лихачил, но не нарушал. Твой отец, он... Язык не поворачивается сказать о том, что ее отец был с любовницей. Фак. «Просто ехал с работы», – перебивая прищуривается Алиса. «А ты был пьяный, да еще и купил экспертизу». Она прикладывает ладони к щекам. «Значит, сначала вы хотели через сестру зайти, а потом я подвернулась. Дура такая». «Что ты вообще несешь?» – ревкою закипая. «Не нужно обесценивать то, что было. И я никогда не пью за рулем». Я чувствую, как между мной и Алисой вырастает глухое кривое зеркало. Что бы мы ни говорили, никто из нас сейчас не поймет друг друга. Это просто извращенные реальности из человеческих слабостей и ошибок. Вот такие пощечины прошлого. Мне жаль, что Алиса страдает не за свои, а за мои и ее отца. Больно. «Ты вообще знаешь, что папа мог бы остаться инвалидом?» – дрожит голос Алисы. Она обхватывает руками плечи и смотрит мне в глаза. За свои поступки нужно отвечать, Арсений. С презрением. Отвечать? Окей. Пусть так и будет. Медленно моргаю ей в ответ, стискивая кулаки. Не вижу смысла оправдываться. Мне хочется все крушить и орать, прикрывая душевную боль физической. Я же знал, что будет конец. Почему тогда меня сейчас так выносят? А я только поверила в нас. Мотает головой Алиса. «Как мне теперь? Ты же для меня. Я с тобой». «И когда мы...» Захлебывается слезами она. Срывается с места и бежит к выходу из бокса. Не иду за ней. Там Сергей посадят в такси. Сажусь на капот и закрываю ладонями лицо. А, «Сука!» Саживаю кулак в металл тачки. Чувствую, как после они менее вспыхивают болью костяшки и бью еще раз. Покачиваюсь стороны в сторону, не понимая, зачем сейчас куда-то идти и что-то делать. Чувствую фантомные боли в сердце и растираю грудину. Мне кажется, что это ее боль. Но если после всего, что между нами было, Алиса смогла обвинить меня в лжи и не пожелала даже услышать и подумать, то нахрена тогда вообще что-то надо? Поплачет и забудет... А их семейные проблемы меня касаться не должны. Может быть, они захотят простить своего папашу. Тогда я вообще буду вечным памятником его подлости, трусости. И никогда не смогу простить. Ты как, мужик? Заходит в бок Сергей. Уехала. Ухмыляюсь. Да, отвечает он. Плакала сильно, если это важно. Ты нафига ей все рассказал? Подслушивал. Встречаюсь с ним взглядом. Он садится рядом со мной. Нет, конечно, но слышал. Я надеялся, что так у меня будет хоть один шанс, Пожимаю плечами. Да уж, хлопает он меня по плечу. Следующие два дня я не живу. Просто лежу на кровати, тупо глядя в потолок. Не ем, только пью воду. Моя дверь в спальню заперта. В нее периодически приходит постучать отцовская «как там я». «Мне хочется дождаться момента и распахнуть двери в голову». «Он не выходит из комнаты вторые сутки», — слышу я ее голос. «Ты же в конце концов должен реагировать», — вычитывает моему родителю. Выслуживается. «Капец, какая заботливая, лицемерная дрень. Это же вообще все из-за нее!» «Расслабься, тебе кажется», — отвечает ее отец. «Он просто опять загули и не спит по ночам». Постоянно листаю профиль Алисы. Слежу, когда она онлайн. Тоже не спеть ночью. Пишу и стираю ей сообщения. Сейчас это бессмысленно, все равно не поверит. Да и как дальше, если случившееся всегда будет стоять между нами? Не знаю, что должно произойти, чтобы появился шанс. Но свои чувства я бесценить никому не дам. Это вообще все, что у меня есть. Мне нужны они просто как топливо, чтобы жить дальше. Обещаю тренеру приехать к пацанам в воскресенье. Честно говорю ему, что раньше просто не могу. Он понимает, поддерживает. Пятница наступает вместе с дождливым утром, голодной тошнотой и болью в голове. Заставляю себя принять душ и спуститься на кухню, чтобы выпить кофе с бутербродом. В десять суд. Где-то на фоне отец разговаривает по телефону, обещая быть на работе после обеда. Его, как там ее, летает по дому и просит достать чемоданы. Завтра они улетают. «Арсений?» Она заглядывает на кухню. «Доброе утро». Молчу, специально отворачиваясь к ней спиной и сжимаю столешницу. «Арсений, у тебя все хорошо?» Нерешительно делает по кухне несколько шагов. «Да свали ты, ради бога!» взрываясь рявкую на нее и от греха подальше. Чувствую спиной, что не шевелится, замерла. «Я не понимаю, почему ты меня так сильно ненавидишь?» дрожит ее голос. «Так очень тяжело жить, и, наверное, я ушла бы от твоего отца, не кажись беременной». «Да что ты!» разворачиваюсь, врезаясь в нее взглядом полным ненависти. «Ушла бы? Не смеши! Кто бы тогда одевал твою дешевую шкурку в дорогое шматье?» Тебя не смущала даже моя мать, пока была жива, а тут вдруг смутил я?» Она бледнеет. «О, Господи!» Хватая за предметы, оседает на ближайший стул. Тихо чертыхаясь, наливаю ей стакан воды и всовываю в руки. Говорят, что от стыда не умирают. Ухмыляюсь. Забираю кружку с кофе и направляюсь к выходу из кухни. Нет у меня в планах грех на душу брать и эту дрень доводить. «Арсений, постой!» Слышу ее сдавленный голос и жадные, тропливые глотки воды. «Нет, ну просто гениальная актриса». Разворачиваюсь, чтобы понаблюдать за этим цирком. Чехов вместе со Станиславским аплодировали бы стоя и кричали «Верю!» «Отца позвать?» Интересуюсь с иронии. Мне кажется, что недостаточно трагизма. «Пожалуйста, не нужно так», – качает головой и судорожно допивает воду. «Да, я очень виновата перед тобой и твоей мамой. Не знаю, откуда ты об этом знаешь, но, клянусь тебе, я понятия не имела, что твой отец женат. Мы действительно случайно заехали с ним в один отель. Боря пил почти три дня, не просыхая. Был просто тенью, а не человеком. Не знаю, чем, но он мне сразу понравился, и я решила спросить, что случилось. Он ушел от ответа, сказал, что просто очень устал на работе. В общем, избавлю тебя от подробностей, но домой мы вместе прилетели. А когда Боря стал видеться со мной только в гостиницах по определенным дням, я залезла в его паспорт. А там жена, ты. Это был кошмар. После мы не виделись почти два года. Встретились на промокомпании. У меня не остыло, у него тоже. Прости нас, пожалуйста, не нужно ненавидеть. С грохотом ставлю кофе и тарелку на стол. Позавтракал, короче. Желудок начинает пульсировать тошнотой в такт сердцу. Я не знаю, что тут говорить. Больно. Больно! И першит в носу. И я не понимаю, почему даю этой суке шанс говорить, почему ее слушаю, а главное, почему, кажется, мать ее, верю. Это все Алиса. Она расшатала мои эмоции и пределы. Проекция, возможно. Да, меня слушать никто не стал. Но я хочу заработать себе в корму эти чертовые очки, чтобы иметь хоть какой-то шанс говорить. Что здесь происходит? Заходит на кухню отец и окидывает на нашу мизан сцену внимательным взглядом. Карина, он снова тебя обидел? Хмыкаю, ну да. Я же тут монстр. Нет, что ты? Подскакивает она на ноги. Мы просто поговорили. Неожиданно. Тогда почему ты заплаканная? Мизинцем ударилась. «Да?» Отец удивленно дергает бровью. «Ну ладно. Тогда давай живее, собирайся. Переводит взгляд на меня и сразу на телефон. «Ехать пора. Карты пробки показывают». «Я готов», — отвечаю, ускоряясь к выходу из кухни. «Не могу смотреть на то, как моя будущая мачеха поправляет отцу галстук и ластится. Вырвало бы, да нечем». То, что я сегодня пассажир, а не водитель, оказывается очень кстати. Потому что, увидев Алису возле здания суда, мое сознание на несколько секунд погружается в темноту. Перестаю замечать все и всех вокруг, кроме нее. Выхожу из машины. Алиса о чем-то говорит с матерью и меня не замечает. Арс, давай живее. Раздраженно смотрит на часы отец. Да, сейчас. Один звонок. Специально задерживаюсь возле входа, чтобы она прошла рядом. И она проходит. Мажет по мне невидящим взглядом. На глазах яркие смоки, в черной кожаной куртке и с высоким хвостом на голове. Просто нереальная. Ты для меня так старалась? Чтобы я захлебнулся? У тебя получилось. Дождавшись, когда родители Алисы зайдут в здание, догоняю ее в дверях и, прихватив за талию, вжимаю в себя спиной. Она вскрикивает и пытается вырваться. Я позволяю себе сделать несколько жадных вдохов запаха шелковых волос. Не могу отпустить. Очень соскучился. Алис. Шепчу ей и скольжу губами по кромке ушка. Пожалуйста, не ходи на заседание. Хрен с ним совсем. Поехали сейчас отсюда. Я бы на твоем месте уже искала девушку-таксиста. Резко отвечает мне Алиса. Дрожит. «Пусти» освобождается рывком и почти бегом догоняет родителей. Я смотрю, как они стоят в коридоре перед залом заседания и мило общаются с той самой женщиной, что была в машине с отцом Алисы в момент аварии. И не верю глазам. Этот мир не в себе? Или они просто не в курсе? Тогда сегодня всех ждет жизнь. Пусть все выживут. Киваю стоящему в тупике возле окна тренеру и машинально подхожу к отцу. «Арсений, вы меня слышите?» — врывается в мои мысли голос адвоката. «Слышу», — киваю. «На самом деле, конечно, ни черта не слышу и не соображаю». «Арсений!» — рычит отец. «Давай, чтобы без фокусов». «Я все понял», — огрызаюсь. Алиса нарочит игнорирует мое внимание. Встречаюсь взглядом с ее отцом и кривлюсь в ухмылке. Он торопливо отворачивается, плечи за жену, замечая в его руках костыль. «Моральный урод и клоун!» «Прошу всех входить!» – распахивает дверь зала заседаний секретарь. Люди постепенно стекаются внутрь. «Ну, понеслась!»